Она так и живёт по правилам, и ничего менять не будет, пока не случится что-то такое серьёзное. Ну, там, кошачья любовь или несчастный случай. Да-да, Наката про это знает. Ну, если любовь, так погуляет какое-то время, успокоится и вернётся. Знаете ли вы, что такое любовь? д а — То есть сам Наката не пробовал, но общее представление имеет. Это когда внутри пожар. <связывая> — Вот именно. Пожар! — Отсука-сан одухотворенно кивнул. — н о уж если несчастный случай, тогда пиши пропало. — Понятно. Случается, любовь так далеко заведет, что и обратной дороги не найдешь. — Это точно. —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 о этой любви одна маята. Ни о чём другом и думать не можешь. Ни о последствиях, и ни о чём. Одно слово — любовь. — Так как её зовут, беглянку? Ну, кошку-то вашу. — Кунжутка её зовут. Вот — Вот-вот. Хотел бы помочь вам её отыскать. Ведь жила у кого-то, там в ней души не чаяли. Ей всего-то год, что она о жизни знает.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 Попадаются такие кошки, стоит на Кате начать, они сразу страшно пугаются и быстренько убегают, ничего не говоря. Хотя на Ката только поздороваться хочет. а всякое бывает. Как среди людей все разные, так среди кошек. Верно, на Ката тоже так считает. На свете разные люди бывают, и кошки разные. Оцука-сан, потягиваясь, выгнул спину и посмотрел на небо. Пустырь з а л и в а л а золотом после полуденное солнце, но у Отсука-сан было неясное предчувствие — пойдет дождь.